Глава 19. Ксения. Утро будет меня солнечными зайчиками, бегающими по комнате. Внимательно осматриваюсь и замечаю две детские кроватки, установленные у окна. Не может быть! скатываю с кровати, быстрыми шажочками приближаюсь к кроватям. Детки спят, как ни в чем не бывало, будто не было этих двух самых страшных дней в нашей жизни. Лиана обнимает своего любимого слоника – И дрыгает ножка, изображая наездницу. А Марсель спит спокойно, как тот самый слон. Даже не шелохнется. Только вздрагивают длинные светлые ресницы. Выдыхая, Мои двойняшки снова при мне, и все самое страшное позади. Щукнутая лика. Устроила не пойми что. Ведьма. Даже не представляю, чем могла закончиться эта безумная история. Не заступись за нас, Игорь. Безумная, чокнутая женщина. Ума не приложу, как Егор прожил с ней так много лет. Егор! Одна часть души тянется к нему, вторая ненавидит. Если бы не он моим детям и мне не пришлось бы пережить весь этот кошмар. Если бы не Бестужев, у меня бы и не было Лианочки и Марсика. Были бы совсем другие дети от чужого мужчины. Нет уж. Пусть остается в мироздании так, как случилось. Дочка приоткрывает глазки, изумленно смотрит на меня сонным взглядом, обдумывает, привидение ей или настоящее. Улыбаюсь ей широко. Улыбится в ответ, смотрит мне в глаза своими невозможными, папиными глазками, сводит меня с ума. Заставляет чувствовать вину за то, что я упустила ее отца. За то, что его нет сейчас с нами, чтобы защитить нас. Марсель сдает просыпающиеся звуки, переворачивается, но так и не проснувшись до конца, засыпает снова. А я борюсь со своим стойким желанием разбудиться ночка. В груди бешено бьется сердце. Протягиваю руку дочери, и она хватает ее, жадно сжимает пальцы своими теплыми. Нежность моя, ты много плакала. Достаю из кроватки темноволосую красавицу. Выпрямляюсь и прижимаю дочку к груди. Она протягивает крохотные пальчики, гладит мое лицо, опухшее от тяжелой ночи, склоняет головку, прижимается маленьким тельцем сильнее. «Мама!» «Мама!» — слышу звонкий крик из кроватки сына. Проснулся. Подхожу, заглядываю в его милое лицо. Мой мальчик не улыбается, испуганно глядит синими глазищами, Милый, я Лиану на кровать уложу и вернусь за тобой. Только разворачиваюсь, как сынок начинает истушно кричать и плакать. Дорогой, мама никуда не ушла, что ты? Мама вас больше никогда не бросит. Сын так жалостливо смотрит на меня, что я не решаюсь отойти. Ставлю Лиану к нему в кроватку, сама сажусь на пол рядом с ними, засовываю лицо в щель между прутьями. Мама никогда от вас не уйдет. Прикрываю глаза. Яростно шепчу. Ну, Егор, как только выздоровеешь, встанешь на ноги, я тебе устрою.